М. Весь мир как будто получил новости о нашем расставании в рассылке по почте. Или ветер разнес слушок по всем знакомым ушам, потому что меня каждый день проверяли заинтересованные лица. Люк звонил, как бы невзначай узнать, все ли в порядке на полуострове, не оторвало ли нас от суши и не унесло ли в озеро Шамплейн. Вики дозванивалась с плохо продуманными вопросами о Париже. о котором я так и не успела рассказать за те короткие встречи в больнице. Даже Бетти специально скорее выздоравливала, чтобы объявлять о своих успехах в реабилитации и заодно допытываться, не помирились ли мы с Джейсоном. Мистер Леблан и вовсе всех переплюнул и вкалывал мне такие дозы заботы, что хватило бы на целый приют для бездомных животных. Как он-то прознал про нашу ссору? Загадка. которую не разгадать без бутылочки, бурбона и долгой беседы. Но меня не тянуло ни к одному, ни ко второму. «Я не сильно жалую этого парня», — говорил мистер Леблан о Джейсоне. «Но он просил присмотреть за вами, когда уезжал. А я ему должен за Мэйси. Так что придется вам терпеть меня время от времени». Я полностью ушла в рисование и к концу недели закончила сразу две картины. хотя до сих пор не знала, в силе ли наш деловой договор с Уиллом. Мне было плевать на гонорары, которые я могла не получить, но каждый стежок пейзажа на холсте вытягивал из меня ту черноту, что осталось после ухода Джейсона. Рано или поздно я наберусь смелости позвонить Уиллу, но сейчас мне не хотелось ни видеть, ни слышать никого. В какой-то момент я просто перестала подходить к телефону. Джейсон писал и чаще звонил. но не мог пробить мою стену молчания настойчивостью. К чему разговоры, когда и так все ясно? Единственный мужчина, который от начала до конца был со мной честен, в конечном счете поступил, как все. Обманул. Точка поставлена. Я не собиралась дописывать к ней еще две, чтобы оставить после нас троеточие. Пятый день затворничества в доме Джейсона и в своей голове я все же приняла решение действовать. Болтаться в подвешенном состоянии на тонкой нити не для меня. Пусть уже эта нить перестанет раскачиваться или ее разрубят к чертовой матери. Снежный циклон, что набросился на нас с севера, из самой Канады затих еще вчера. Также внезапно выключил все свои пушки, как и включил в начале недели. Город откапывался от последствий. Пока такси черепаха ползло по каше из размягшей под колесами их глябе, четыре дня я не видела его. Заключив саму себя в тюрьму на дейруе оказалось, что прошло гораздо больше. В горести время тянется куда медленнее, чем в объятиях мужчины, который пока не успел тебя предать. Оклич Парк с его роскошными особняками пострадал от непогоды не меньше, но в чувство, его приводили в первую очередь. Сломленные ветки голых деревьев грузили в открытые кузова фургонов, чтобы те не доставляли эстетических неудобств местным богачам. Снегоуборочные махины трижды колесили по одному и тому же маршруту, лишь бы каблуки дорогих туфель не поскользнулись на подтаявшей грязи. Горничные расчищали крылечные ступени, лишь бы напыщенные хозяева не прикладывали лишних сил. чтобы дойти до своих блестящих и прогретых автомобилей. У ворот резиденции Максвелов я отпустила таксиста, но тут же пожалела. Каменные глыбы столбы зловеще сцепили створки в ворот, не желая пускать меня внутрь. Позволит ли Уилл войти с таким же внушительным багажом или оставит замерзать прямо на проходной улице в отместку за все обиды, что я нанесла ему своим отказом? Нажав кнопку на коммутаторе, я приготовилась услышать его гневное проваливай, но динамик зашипел более ставческим и еще более недовольным голосом. Слушаю, Гилберт, если и был кто-то, кто не взлюбил меня сильнее Уилла, то это его дворецкий, который с самого начала не одобрял мою кандидатуру на пост дамы его господина. Он всячески выказывал свое неудовольствие моим присутствием, будь то кашель в кулак. который скрывал смешок, когда я спрашивала, какая разница, какого года вино. Или взгляд из-под козырька морщин, которые надвигались на его лоб, когда я протягивала ему пальто. Или высокомерных хмыканье, когда я спрашивала, из чего делают салат несуаз. «Чем могу вам помочь, мисс Джеймс?» «Какой официоз!» «Так говорят только с теми, кто не угоден твоей душе. Мне нужно увидеть Уилла». Не могли бы вы впустить меня или позвать его? Боюсь, мисс Джеймс, вы не вовремя. Ну, конечно. Теперь график Уилл освободился для важных встреч и подвигов, и наверняка в столовой на втором этаже заседало целое совещание важных шишек, чьи подбородки так же внушительно выпирали, как и их кошельки. А когда он освободится, вы не поняли. Мистер Максвелл уехал и вернется домой не скоро. Уехал. и прихватил с собой надежду на мою светлую карьеру художницы. Надо было сразу перезвонить ему и уточнить о своей теперешней роли в открытии галереи. Но я не смогла набрать номер и бездушно поболтать через пластмассу. Спрятаться за расстоянием, как прятались все те дни после Парижа. Уилл уехал в неизвестном направлении, а куда именно этот слишком уж верный прислужник ни за что не скажет. словно его местонахождение тайна государственных масштабов. Уилл уехал и оставил меня стоять с пятью картинами прямо на запыленном снегом тротуаре, перед воротами и полным смятением. «Гилберт, могу ли я оставить кое-что для мистера Максвела? Нашла единственный выход и помахала одной упакованной картины перед камерой, глазеющими на меня с каждого уголка территории. Остальные прислонялись к моей ноге. Хорошо, что все они были более компактны, чем пейзажи Плая Дель Рей, которые я выкрала из Артбертье, а потом не сумела запихнуть ни в одну машину. Вообще-то, мисс Джеймс, более снисходительным тоном, чем обычно, заговорил дворецкий, мистер Максвелл сам кое-что оставил для вас. Писк вырвался из глотки интеркома и пронзил децибелами всю округу, так что любой знал, что к Максвеллам кто-то пожаловал. Тонкие зубья ворот отъехали в сторону и пропустили меня на священную территорию. Куда не пропускают никого постороннего. Последний раз я была здесь чуть больше недели назад. Накануне отлета в Париж приехала с Уиллом помочь со сборами. А в итоге только и занималась, что дегустация яств, умелой руки Гилберта и красным бургундским урожая девяносто шестого. Своеобразное приготовление к вояжу по Франции. Кто-то готовит запасную смену носков, а кто-то — рецепторы к настоящим французским деликатесам. Надо отдать Гилберту должное, он не стал прятаться в доме и ждать моего прихода, как истинный джентльмен выскочил на мороз в одной рубахе и помог заволочь полотно внутрь. Маленький жест добропорядочности, не более, ведь покровительственный изгиб его губ все так же неодобрительно косился в мою сторону. Хотела передать картины прямо в руки Уиллу, но раз уж он уехал на неопределенное время, как жаль расставаться с чем-то, во что ты вложил всего себя. Свою душу и любовь. Прозрачная пленка надежно защищала рамы от влажности и грязи, но не от моих глаз, что цеплялись за игру мазков и оттенков с материнской любовью. Вполне возможно, я видела пейзажи Берлингтона в последний раз, как на полотнах, так и вживую. Не присутствовать мне на открытии галереи, если они вообще появятся на ее стенах после того, как разрежут красную ленточку. Вы славно потрудились. Я вдруг почувствовала приземленную фигурку Дворецкого прямо у своего плеча. Он снизошел до того, чтобы зависнуть на моей орбите и с восхищением оглядывал творение моего пера. Немыслимо. «Услышать похвалу от того, кто каждую минуту вашего знакомства глядел на тебя свысока, как благородный сокол на полевую мышь». «Спасибо, Гилберт. Мастеру всегда приятно, когда его работу ценят». Он кашлянул, меняя диапазон своего голоса с высокомерного на дружественный, и сказал еще кое-что, но меня поразило. «Уильям хороший мальчик. Я считал своим долгом заботиться о нем после смерти мистера Максвелла-старшего». Он для меня как сын, которого у меня никогда не было. Как только вы появились в этом доме, я знал, что вы разобьете ему сердце. Он никогда ни на кого так не смотрел, как на вас. Но вы не смотрели на него так же. У меня и в мыслях не было обижать его или разбивать ему сердце. Внезапное откровение сбило меня с толку. Но почему-то мне хотелось объясниться перед этим человеком не меньше, чем перед самим Увылом. Знаю, но так уж случилось. Так куда же он уехал? Залечивать раны подальше отсюда, но кое-что оставил для вас. Морщинистая рука дворецкого вложила записку мне в руки. Он все еще хочет, чтобы вы закончили начатое. И увидев ваши картины, я понял почему. В вас живет талант, который сложно отыскать. Кивнув самому себе, Гилберт оставил меня наедине с посланием. и ушел под предлогом неотложных дел. Я развернула сложенный пополам листок. Эмма, эти несколько недель с тобой стали одними из лучших в моей жизни. Я все еще надеялся, что мы сможем все уладить, но это невозможно, ведь так. Я должен был понять это еще в тот вечер, когда твой приятель позвонил мне и стал расспрашивать о чувствах к тебе. Когда он с такой любовью рассказывал о твоих мечтах о Париже, и просил сделать тебя счастливой, я просто был не тем. На какое-то время мне нужно уехать, чтобы переварить все то, что случилось. Но не хочу, чтобы ты переживала за наш договор. Пусть ты больше не моя и никогда ею не была, это никак не отразилось на моем отношении к тебе, как художнице. Галерея все еще нуждается в твоих картинах. Закончена, начатая. Осталось три зимних пейзажа. Гилберт распорядится гонораром за них и перечислит всю сумму, как только ты закончишь картины. Я все еще надеюсь, что ты согласишься пополнить коллекцию Берлингтона весенними и летними пейзажами, если пожелаешь вернуться сюда. Надеюсь, в твоей жизни все сложится так, как ты хочешь. Твой приятель был прав. Ты заслуживаешь счастья. Может, мы еще встретимся. Уилл облегчение вырвалось изнутри освободило тело от многочисленного груза вины. Уилл не держал зла. Моя карьера не оборвалась. У меня все еще был шанс дописать чистый лист правильными словами. Я бросила последний взгляд на картины и достала из кармана кое-что еще, что привезла с собой. Коробочку с бриллиантовым кулоном, семейной реликвией, которой было самое место в стенах этого дома. а не на моей шее. Жемчужинка бабушки Эльмы тепло казалась кожей под одеждой. И куда бы ни катилась моя жизнь, хотя бы это было правильно.